Глава 45. Окрестный лес представлял собой сплошное безобразие из оврагов, буераков, камней и вековых деревьев. — Знаешь, что интересно? — спросил Норан, когда мы преодолели очередной овраг, продвигаясь по одному ему известному направлению. — И если ты сейчас скажешь, что мы заблудились, одним герцогом в империи станет меньше, — предупредила я. — Мантикоры не живут в этих лесах. — И почему тогда мы продираемся сквозь эти колючие кусты? — спросила я. Трого говоря, не так уж мы и продирались, верховая езда на курицах была довольно комфортной. Считается, что мантикоры возвращаются сюда для размножения, но живут они при этом в горах по соседству. — Хочешь сказать, что наши крылатые кошки сродни лососевым? — удивилась я. — Ну, что-то вроде того. В этих охотничьих записках много интересного, но некоторые вещи мне кажутся сомнительными. Все-таки записям почти полтора века наука за это время шагнула далеко вперед. «Может быть, мы вообще зря третьем время здесь ничего нет?» «Нет, конкретно эта особенность описана даже в учебнике без «У нас в Академии есть такой предмет?» — подняла я бровь. «Серьезно?» «Ты же любишь свои бездушные циферки», — пожал плечами Норан. «А я люблю хорошую охоту». «Живодер!» — буркнула я, и ездовые курицы согласно кудахнули. «Неправда, я мужчина. Охота — мужское и очень благородное занятие». — Носиться по лесу, загоняя несчастную животинку, которая тебе из дачи-то дать не может. Очень благородно, не поспоришь. Я думала, норан сейчас начнет спорить или оправдываться, но он внезапно произнес. — Никогда не думал, что ты такая жалостливая. — Я не жалостливая. — Жалостливая, жалостливая. жалостливая бы никогда не завалила себе на плечи сиротский приют. Кстати, почему ты просто не попросил у отца денег на это? Наши выходки стоят недешево. «Один бой стекол в теплицах дикой ботаники чего стоил?» «У меня три старших брата, и на их фоне я просто образцово-показательный ребенок», — усмехнулась в ответ. «Но вообще отец любит напоминать всем своим благородным и высокомерным аристократам, что такое новориши, как мы можем себе позволить любую прихоть, потому что наши деньги заработаны умом и трудом, а не достались в наследство от почившей тетушки». — Я помню сплетни о твоих братьях. Кажется, один из них поел лошадей игристым после удачной дуэли. а Лучшим игристым пятилетней выдержки. У матери тогда случилась истерика, у отца, впрочем, тоже. Только маменька хотела это игристое пустить на ближайший помпезный бал, а папенька лопался от гордости, а еще ржал и не мог остановиться. — Да, — задумчиво протянул Норан. Никогда не думал, что буду заключать брак с девушкой из такой экстравагантной семейки. — Не заключай, — посоветовала я. — Это скверно отразится на твоем политическом имидже. — С недавних пор жутко хочу стать ближе к народу, — проигнорировал меня парень. — Кстати, ты же помнишь, что сейчас здесь весна? А значит, сюда должны слететься несколько мантикоровых стай. Ведь гнезда устраивать, брачные игры. И, ну, ты понимаешь. Думаю, если нам повезет, мы сможем притащить ректору «Даже больше одной мантикоры. «Весна, да», — медленно проговорила я, рассматривая ближайшие кусты. Было в этом гениальном предложении Норана одно небольшое упущение. В период брачных игр самцы мантикор становятся крайне агрессивны и нападают на все, что движется. На тех бедолах, что чистят им стоило в университете, или тех студентов, что не слишком расторопны на парах по бестиологии. Ну или одной очень самонадеянной парочке, что решила забраться в самое сердце мантикурового леса.